В какой мере можно опираться на любовь и дружбу подданных? В какой мере можно опираться на любовь и дружбу подданных? В какой мере можно опираться на любовь и дружбу подданных? Ответ такой: дружбу, которую можно купить, нельзя удержать в трудные времена. Люди меньше о с т е р е г а ю т с я обидеть тех, кто внушает любовь, чем тех, кто внушает страх. Но надо избегать ненависти. Значит и так. Когда человека любят, то не боятся э, не, не, не боятся его обидеть, так как боятся обидеть того, кто внушает страх. Так уж несправедливо жизнь устроена. Вроде бы надо бы меньше обижать тех, кого любят, но их обижают гораздо легче, чем тех, кого боятся. Ответ такой: дружбу, которую можно купить, нельзя удержать трудные времена. Люди меньше о с т е р е г а ю т с я обидеть тех, кто внушает любовь, чем тех, кто внушает страх. Но надо избегать ненависти. То есть с одной стороны, если мы не хотим, чтобы нас обижали, надо скорее внушать страх, чем любовь. Но идти по пути внушения страха можно снискать ненависть. А вот этого нельзя делать. Здесь очень, здесь тоже баланс должен быть, да? Потому что тот, кто опирается на страх, он может в итоге снискать ненависть, а стало быть его и убьют, там, скинут, так далее, так далее. Вот, но в то же время надо понимать, что от того, что ты внушаешь любовь, ты рискуешь, что тебя легче обидят, чем того, кто внушает страх. Хотя его не любят, но к нему как-то по делу относятся лучше, чем к тебе. Это то же самое, как, скажем, клиентов обслуживают. Раз свои, значит, можно похуже что-то дать, да? Недоделать ч т о т а к о е как сделать дом н е д о с т р о е т н ы й свои, да? Вот, а чужому надо сделать хорошо, да? Вот есть такая психология, есть. Поэтому если, люб... если внушаешь любовь, позаботься, чтобы и страх внушить тоже. Вопрос из зала. Скажите, пожалуйста, получается, что для того, чтобы выиграть выборы, надо электорату своему внушать страх? Но прежде всего, чтобы выиграть выборы, надо иметь сторонников для начала. Надо иметь сторонников. Когда человек одинок, ничего он не выиграет. Надо иметь сторонников. Часто сторонник это ваше предприятие, ваш город, да? Вот сторонники, да? Э, всякий, кто задумает, я сейчас пойду займусь и выиграю выборы, а у него на данный момент и пяти сторонников не находится. Ну там, там это бесполезно, делать нечего. Вопрос из зала. Любит государей по собственному усмотрению, а бояться по принуждению? По усмотрению государей, б о я т с я по усмотрению государей. Так. Всегда ли следует делать добро людям, чтобы привязать их к себе? Всегда ли следует людям делать добро, чтобы привязать их к себе? н а ш е с т ь з а д а ч а привязать людей к себе всегда ли надо делать добро? Ответ такой: не всегда. Люди по природе таковы, что меньше привязываются к тем, кому сделали добро, что не меньше привязываются к тем, к кому сделали добро сами, чем тем, кто сделал добро им. Да тогда и менее тяготятся зависимостью. То есть механизм, чтобы привязать к себе людей, лучше работает, когда вы позволяете, чтобы они делали добро вам. Это привязывает их не меньше и безопаснее, чем когда вы добро делаете им. Ну и дешевле, конечно, обходится. Надо позволять людям делать вам добро, и это привязывает людей. Кстати, на этом построена технология определенной категории людей, которые вот все время подставляют, что мы им делали добро, помогали, и так они неплохо существуют. А уже когда с д е л а л много раз добро, тогда уже переживают за этого человека. Войс! Реплика из зала. Уже вложено что-то в этого человека, как в проект. Да-да-да-да. Значит, и так надо позволять делать себе добро. Если мы хотим привязать других людей. з н а ч и т так. Вопрос такой: всегда ли следует делать добро людям, чтобы привязать их к себе? Ответ: не всегда. Люди по природе таковы, что не меньше привязываются к тем, кому сделали добро сами, чем к тем, кто сделал добро им. Да тогда и менее тяготятся зависимостью. А то вы сделали человеку добро, а он т я г о т и т с я зависимостью, он теперь вам должен, так сказать, и так далее. А когда он сделал вам добро, то тогда он не т я г о т и т с я зависимостью. Что касается вас, трудно сказать. Так, перейдем к не менее актуальной оптиматике, касающейся смут. Кто чаще выступает зачинщиками смут, имущие или неимущие граждане? Кто чаще выступает зачинщиками смут, имущие или неимущие граждане? Ответ: имущие, ибо никто не считает, что надежно владеет тем, что у него есть, не приобретая большего. Значит, Итак, имущий, ибо никто не считает, что надежно владеет тем, что у него есть, не приобретая большего. То есть человек чем-то владеет, но возникает вопрос, насколько надежно владеет. Ощущение, что он надежно владеет чем-то, только тогда возникает, когда он все время приобретает большее. Если он больше не приобретает, у него ощущение ненадежности того, что он имеет. Это может сгореть, это могут украсть, правильно? А если приобретает больше, то по крайней мере он на этом уровне удержится благополучия. Именно поэтому имущие являются з а ч и н щ и к а м и смут, потому что э, имущие, ибо никто не считает, что он н а д е ж н о владеть тем, что у него есть, не приобретая большего. И далее, и с р е д с т в для учинения смут у них больше, а подключаются и бедные, уже трудно установить. Остановить. Итак, полный ответ. И м у щ и е ибо никто не считает, что надежно владеет тем, что у него есть, не приобретая большего. И средств для учинения смут у них больше у имущих, а подключиться и бедные уже трудно о с т а н о в и т ь смуту. Значит, так. Три пункта. Первый пункт – это имущие затевают смуты потому, что они неуверенно чувствуют себя, если не приобретают больше, чтобы приобрести больше, они затевают смуту. Это первый пункт. Второй пункт – срез для учинения смут у них больше, чем у неимущих. И третий пункт – когда подключаются бедные, уже смуту трудно остановить. Настоящая смута тогда, когда и бедные подключаются, но зачинщиками выступают и м у щ и е также и в фирме, когда там не з ы в о л н у ю т с я на самом деле зачинщиками бывают. Ваши топ-менеджеры молча или активно, они зачинщики, как правило, смут. Они промолчали когда-то, не остановили разговор и так далее сознательно, потому что вначале им смут кажется выгодным, потом уже, когда смут а всех сметает, уже н е в ы г о д н ы й тем зачинщикам, часто бывает. Но все-таки зачинщики надо искать наверху. Вопрос из зала по поводу постоянства приобретений. Предположим, что фирма зарабатывает в месяц по 100 рублей чистой прибыли, а человеку неспокойно, если он зарабатывает в первый месяц 100, потом 110 и так далее. Какие границы у беспокойства? Вот, значит, всегда может быть что-то случиться, что вы л и ш и т е с ь того, что есть. Но если вы все время приобретаете больше, то вы чувствуете себя уверенно. в е д а с какой что такое уверенность? Значит, с какой-то вероятностью вы считаете вот то, что у меня есть, я не потеряю через год. Какая вероятность? Сто процентов никогда не бывает. Читаете 98%. н о т е Но если я приобрету еще что-то, то вероятность, что у меня будет то, что вот было до этого, она уже не 9 е а 99% и с т я процентов, так далее. То есть э, у человека всегда уверенность никогда не бывает сто процентов. Но чем больше приобретений, тем больше уверенности. в о п р о с из зала. Значит, чем больше динамика, тем спокойнее? Да, да, да, да, да, да. Чем больше есть, тем больше надо, чтобы было уверенность, что то, что есть, оно останется, никуда не денется. Вопрос из зала. А как с этим бороться самому человеку? Для этого надо сползти по образу жизни на более низкую ступеньку. И тогда вы будете иметь большой запас уверенности в том, что это более низкая ступенька для вас останется. Но поскольку человек стремится как на более высокую ступеньку залезть, сколько имущество позволяет ему, то там-то он и чувствует себя неуверенно. А если вы сползете на более низкий уровень жизни, то у вас такой запас прочности большой, и вы не, не, не беспокоитесь о завтрашнем дне. Вопрос из зала. А это беспокойство о сохранении имущества одинаково присуще всем людям? Независимо от их положения. Нет, не одинаково. Чем выше, тем больше беспокойства. в о п р о с из зала. А каким образом это зависит от страны проживания? От страны, конечно, зависит. Если страна, она включена так в общее международное разделение труда, что никаких к а так л и з м о в возобых не будет. Больше зависит, больше н е н а д е ж н о с тех стран, которые экономически обособлены. У них, конечно, б о л ь ш а я зависимость от того. Кроме того, для вышестоящих есть еще зависимость от государя очень большая. отличных отношений с властью очень много зависит для человека внизу отличных отношений с властью мало зависит но ну, его местная власть достала он перебросил бизнес в другой регион но но олигарху никуда не перебросишь никуда не перебросишь потому что тебя достанут с любой стороны это совсем другое дело поэтому чем выше поднялся тем менее надежно